Глава 11 Сергей Когда я озвучил маме свое желание отправиться в торговый центр за покупками для Алёши, она обрадовалась. Ох, сын, опередил. Надо бы еще и кресло в машину купить. Как же оказывается приятно делать покупки для ребенка. Начали со скучного для ребенка, с кресла в машину. С выбором одежды и размером помогла мама. А уж в магазине игрушек мы и сами с Алёшкой справились, оставив маму в кафе. Там же и поели. Нет, все таки Алёша – удивительный ребенок. Ест все, не привередничает. А сколько радости в глазах ребенка от простой игрушки! Когда мы с ним заехали в магазин игрушек, Лёшка развернулся ко мне и вопросительно на меня посмотрел. «Лёш, будем тебе игрушки покупать». От того, что он затем сделал, я закашлялся. Мальчик обнял меня и со всех своих селенок прижался ко мне. Я в ответ тоже его обнял и погладил по голове со словами «Ты же мой хороший». Мы ехали с ним между рядами, а он крутил головой по сторонам. Странно, но огромные роботы и машины его не заинтересовали. А вот около полок с фигурками супергероев он оживился. Я уже догадался, мальчик хотел фигурку Человека-паука. Такой же был на его старенькой футболке, и такой же красовался сейчас на его новой. И точно, когда мы доехали до полки с этим персонажем, он вопросительно на меня посмотрел. «Лёш, выбирай! Девушка, помогите нам!» За нами по пятам следовала продавец. «Какой тут у вас самый популярный?» «Вот этот!» – она протянула нам коробку. «Это не китайская подделка. Нет вредных примесей в пластмассе. Не токсичен». Так что смело можно давать играть ребенку. Лёш, нравится?» Мальчик кивнул и, не веря своему счастью, протянул обе ручки к коробке. Продавец отдала и вдруг, решив состроить из себя воспитателя, выдала. «А сказать спасибо?» Меня прошиб холодный пот. Вдруг ребенок испугается. Откуда было знать этой девице, что ребенок плохо говорит, а до вчерашнего дня вообще молчал? "Спасибо!" Тут же выдал Алексей. «Ты же мой молодец!» – улыбнулся мальчику, потрепав его по голове, а сам кинул уничтожающий взгляд на девушку. Она, поняв, что допустила промах, покраснела и промямлила. «Извините!» «Лёш, а давай ему друга купим? С кем он там дружил-то?» «С Железным Человеком!» – выпалила продавец и метнулась к соседнему ряду, вернулась, держа робота, изображающего Железного Человека. Ярко-красный, с золотыми вставками, он был очень красивым. «Нравится?» – обратился к мальчику. Увидев его испуганный взгляд, пояснил. «Так мы и его возьмем. А то что ж, твой Человек-паук один, что ли, будет злодеев ловить?» «Машинки мы тоже купили. Всего две. Лёшка больше не захотел. Домой вернулись только к вечеру. Лёшка, утомлённый покупками, уснул еще в машине, в своем новом кресле». «Серёж...» Уложи Алёшу, а я сама прослежу, чтоб Александр Петрович разгрузил. Мам, ты тоже не герой геройствуй тут, сама еле держишься. Езжай. Отвези ребенка и возвращайся в мою комнату. Поговорить с тобой хочу. Пришлось его спящего вести в свою комнату. Уложил его опять на свою кровать, снял сандалики и носочки. Укрыл покрывалом и положил рядом игрушки, а то проснется и испугается еще парень. Точно. «Надо бы ему еще и кровать купить». «Есть такие в виде гоночного автомобиля».